Глава четырнадцатая. История вопроса. Друзья встретились в Узбекистане, где для них всегда держали столик в обособленном от основного зала кабинете. «Ну, с чего начнем?» — спросил Грязнов после пары выпитых рюмок и легкой закуски. «У меня вчерашний день отработан по полной программе. Ребята мои побывали и на подстанции скорой помощи, откуда к Нестерову выезжала машина». И в больнице. Посетили и военкомат, куда приписан наш Круглов, исчезнувший электрик. Так с чего начнем? Повторил он. Давай с больничных дел. Значит так. Скорую Несеров вызвал 18 августа, как ты помнишь. Это было в 17.40. У них там каждый вызов записывается на магнитофон. Так что орлы мои запись прослушали. Нестеров жаловался на сильную боль в груди, которая длится уже несколько часов. Упомянул, что он сам врач, и что обычные лекарства не помогают. К нему выехала бригада, приехали через 20 минут. Потом вызвали реанимацию. Диагноз первой скорой — инфаркт. Реанимационный инфаркт отменила но повезли его в первую клиническую больницу с диагнозом «острая сердечная недостаточность». То есть это как бы прединфарктное состояние, так доктора объяснили. Врач, выезжавший на вызов, утверждает, что несеров был плох, мог, дескать, и коньки отбросить. В первую клиническую больной попросился сам, у него там знакомые доктора, он там у них уже лечился. — А что я тебе говорил? — Реанимационная бригада тоже по блату приехала? — Нет, не по блату, конечно, но... Вообще, в районной подстанции Нестерова знают. Он довольно часто их вызывает. У него, оказывается, склероз сосудов. И бывают всякие там спазмы. Что в больнице врачи сказали? Что они сказали? Что поступил в тяжелом состоянии, три дня провел в палате интенсивной терапии. Кардиограммы начали моим орлам в рожи тыкать. Вот, мол, видите, этот зубец и его нисходящее колено. Как будто оперативники что-то понимают в зубцах. Они и в коленях-то только в женских разбираются. Короче, доктора больничные утверждают, что никуда Нестеров не отлучался, что лежал он в отдельной палате, тихий, как зайчик, и была у него персональная медсестра. Хотелось бы и мне так полежать, ей-богу. С медсестрой разговаривали? Да, под диктофон. Предупредили об ответственности, задачу ложных показаний, все как положено. И что она показала? Звонил Нестеров кому-нибудь? Она показала, что никуда не звонил, что лечащий врач даже мобильник у него отобрал, что с работы к нему приходили навестить, так посетители не пустили. И что он, Нестеров, очень недисциплинированный больной. Как только стало получше, так сразу домой намылился. А врач лечащий что говорит? Да то же самое. Я же говорю, у них круговая порука. Не верю я им. Чего ты добиваешься, Славка? Что ты все пытаешься представить Нестеровой таким гангстером пробирающимся под покровом ночи квартирам своих жертв? Чушь все это, ты же сам понимаешь. Есть заказчик убийств есть исполнители. Если заказчик Нестеров, значит, обувь взрыва были спланированы и время исполнения оговорено заранее. Поэтому он и залег в больницу, как раз на три недели. Поступил накануне первого покушения, выписался в день второго. Это просто совпадение. Он же действительно был болен. Не могут же все врачи врать одно и то же. Потом я сам видел его с приступом, когда был у него на работе. Мне другое интересно. Кто же звонил Литвиновым с угрозами, когда Нестеров был в больнице и лежал тихий, как зайчик? Литвинова показывает, что звонки были почти ежедневными, вернее, еженочными Сам факт никем не проверен, это я про ночные звонки. Но что из этого следует? Или Литвинова лжет, или звонил кто-то другой. А что до исполнителя? Подожди, давай я закончу. С больницей разобрались. Считаем, что, находясь на лечении, Нестеров ни с кем в контакт не вступал. Теперь по электрику Дмитрию Круглову. В военкомате этого бойца знают. Говорят, парень получил в Афгане довольно серьезную контузию. Долго валялся по госпиталям. С головой не очень дружит. Страшно заикается. Это мы уже и так знаем. После лечения сильно запил. Чуть коньки не отбросил. На работу его сам военкомат и устраивал. Говорит, жалко было парня, вот и пристроил через знакомую в ЖЭК. Внешность Круглова, рост 168, худой, танкокостный, волосы темно-русые, глаза серые. Вот, собственно, все. Родных нет. Деддомовский, что ли? Нет, не детдомовский. Просто один сын у мамы, а мама умерла, когда он в Афгане был. О дальних родственниках там не знают. А вот адрес одного из сослуживцев москвичей дали. Съездили мы туда. Что узнали? Что Дмитрий Круглов был парень незаметный, но такой кот, который гуляет сам по себе. Ни с кем не дружил. Правда, большой любитель выпить. Когда выпивал, становился агрессивным, злобным. После дембеля они не встречались. Круглов, как я уже говорил, долго лечился стационарно. Он и до контузии-то не особо контактен был, а после вообще замкнулся. На встречи не ходит. Куда он мог уехать в отпуск, никаких предположений нет. А что твой Безухов? Какие новости с этого фронта? Безухов вчера отзвонился, доложился. Ему удалось выяснить, что Круглов довольно часто захаживал к Марине Литвиновой. К жене Литвинова? Да. Она у них там в подъезде такая мать Тереза, опекает всех. «Сирых и убогих». «А зачем он к ней захаживал?» «Говорят, она поила его чаем и разговаривала с ним по душам. Она единственный человек, кого он не стесняется. Допросить Литвинову не удалось, двери не открывали». По поводу отпуска Безухов допросил соседку Круглова. Туз, который тот вместе выпивал. На этот раз дама была хоть и с похмелья, но вменяема. «Подтвердила...» что Круглов каждый год ездит в некую вологодскую деревню по грибы и ягоды. Турецкий сделал паузу, разлил водку по рюмкам. «Ну, не томи, что за деревня? Название вспомнила?» «Да, деревня называется Звонница. Глухая такая деревенька. Ближайший административный центр, где есть телефон, отделение милиции и прочие блага цивилизации в 30 километрах. Безухов туда отзвонился». Начальник отделения обещал съездить в Звонницу, выяснить, есть ли там тот Круглов. Но предупредил, что обратная связь в понедельник, не раньше. Пока, мол, туда, пока обратно. Ну да, еще надо ведь водочки попить, в баньку сходить. Ладно, Сань, понедельник — это уже послезавтра. Подождем. Посылать туда Безухова все равно дольше выйдет. Вот если Круглов там... Это другое дело. Тогда отправим экспедицию. Здесь у нас другой мотив зазвучал, если продолжать разрабатывать эту версию. Что, заказчик Нестеров? Или есть другие версии? Пока внятных нет. Так вот, познакомился я вчера с Зоей Дмитриевной, экс-супругой Нестерова. Так, давай, облегчай душу. Зоя Дмитриевна наша? Дама хоть куда, все при ней и внешность, и жилплощадь, и рассказала она мне призанятную историю. Оказывается, Нестеров в прошлом пластический хирург, и среди его клиентов был некий криминальный авторитет по кличке Танцор, который в благодарность за искусно сделанную операцию обещал нашему доктору разбираться со всеми, кто его обидит. всю оставшуюся жизнь. Сам из себя этот Танцор – маленький щуплый господин, Сейчас ему около сорока лет. Никаких дефектов речи у него не наблюдалось. «Так-так», — оживился Слава, — «это когда было-то?» Было это давно, лет десять тому назад. Но танцор от обещаний своих не отказывался, о чем ежегодно сообщал Анатолию Ивановичу поздравлениями ко дню рождения с прилагаемыми визитками. «Мол, если что, звони, братан, в обиду не дадим». Это все со слов прекрасной Зои, разумеется. И все это она наблюдала до того момента, пока Нестеров с ней не развелся. И поскольку последние пять лет они не общаются, то о дальнейших взаимоотношениях Нестерова с танцором ей ничего не известно. Нестеров сам с ней развелся? С молодой и красивой? Из-за чего? Вот здесь мы подбираемся к самому интересному. Давай выпьем. Вроде как под горячее. «Ну...» После опрокинутой рюмки, едва успев заживать ее неприхотливой закуской, промычал Слава. Нестеров, оказывается, чрезвычайно ревнивый господин и ревновал бедную Зою каждому фонарному столбу. И даже поколачивал. Это опять-таки с ее слов. А непосредственной причиной разрыва был вечер в ресторане в компании важных чинов, где наша Зоя встретила однокурсника и имела неосторожность слишком оживленно болтать с ним, а затем и выйти вместе из-за стола в направлении туалета. Барышня не знала, где расположено это богоугодное заведение, а однокурсник был в курсе. Извини за тавтологию. Нестеров настиг их прямо возле сортира, в порыве ревности влепил нашей девушке пощечину. И она подала на развод. «Ты забыл, на развод подал он». Но самое интересное в другом. Фамилию однокурсника назвать? Или сам догадаешься? Литвинов? После секундной паузы воскликнул Грязнов. иес yes. Так вот тебе еще один мотив. Ревность? Слава взъерошил шевелюру. Как тебе сказать? Зоя утверждает, что встретила там Литвинова совершенно случайно, и после этого вечера с ним не виделась. Прошло пять лет. Я понимаю, если бы он тогда намылил рожу господину Литвинову, но подкладывать бомбу через пять лет — так это дополнительный мотив, а не основной. И откуда мы знаем, что там было на самом деле? Может, они целовались возле сортира, или он ей под юбку залез? Почему Нестеров на развод подал? Обычно ревнивцы отходчивы. Может, у нее с Литвиновым роман был, и Нестеров эту обиду запомнил а тут еще и рабочий конфликт баба увел работать не дает у бред на хрен этого литвинова куда он ее увел литвинов женат и очень прочно Марина Ильинична никому мужа не отдаст будьте благонадены господи каким говном мы с тобой занимаемся славка читы измены интриги сплетни если честно у меня на это дело вообще не стоит «Мало ли, на что у нас с тобой не стоит. Есть такое слово «надо». Слышал?» «Слышал, слышал. В каком-то кино. Я все разговор с Нестеромом в памяти прокручиваю. Я ведь его спрашивал, есть ли между ним и Литвиновым мотивы личной вражды. Он сказал нет. Он вообще мне ничего не рассказывал о своей бывшей жене. «А почему он должен тебе все рассказывать? Ты что, духовник его?» И что это ты, Санечка, так прикипел душой к этому докторишке? Чем он тебя так заворожил? Да ничего я не прикипел. Поверил ему. Это так. Так мы с тобой, Славка, не первый год замужем. Мы людей все-таки видим. По крайней мере, лжет человек или искренен перед тобой. Это уже носом чуем. Вот Литвинову я не верю. А его некрасивой жене верю. Прекрасной Зое Дмитриевне... «Не верю. А хамоватому Нестерову верю. Но это все внутри, разумеется. Верю, не верю. Тоже мне полиграф выискался. А ошибиться ты не можешь?» «Могу. И, возможно, ошибся. Хотя все равно не связываются у меня эти два преступления. Не понимаю я, зачем убили Климовича». «Вот именно». Не забудь, что убит человек, и мы должны убийцу найти или убийц. Вот спасибо, что напомнил. Ладно, вернемся к нашим баранам. У нас появляется новый фигурант, танцор. Этот гипотетический уголовник мог быть исполнителем преступления, так что пока Безухов разыскивает Круглова, придется заняться танцором. Я думаю... Здесь нам без Кротова не обойтись. Так прямо туда сейчас можем и выдвинуться, в Глорию. У них там каждый день рабочий. Вот мы сейчас выясним, где тот Кротов». Вячеслав достал трубку, пощелкал кнопкой. «Алло, племяш? Здорово. Как там? Как твой гастрит?» «Это хорошо. А мы здесь с Александром Борисовичем сидим в одном местечке». «Правильно, в Узбекистане. Ха, догадлив, черт. А где твой Кротов? На месте?» «Это хорошо. А что, если мы сейчас, прихватив бутылочку коньячка, подъедем на Неглинку?» «Ну, почему только Кротова? И тебя хотим увидеть. Ты что-то обидчив стал, как девушка». «Ладно, ждите. Скоро будем». Частное охранное предприятие «Глория» располагалось в районе Сандуновских бань. Грязнов любил бывать там. Сотрудники «Глории» были в большинстве своем его бывшими подчиненными. Людьми хорошо знакомыми, проверенными, что называется, в боях. Еще бы не непроверенными, когда именно он, Грязнов, сколачивал когда-то коллектив агентства, как и саму «Глорию» создал именно он. Был такой период в его жизни, когда, хлопнув дверью, ушел Грязнов из мура, но жизнь штука длинная. В ней все проходит. И хорошее, и плохое. Новый виток судьбы вернул Вячеслава Ивановича на Петровку, а Глория перешла в руки племянника Дениса. И что ж, вполне справляется племяш. Личный состав сохранился, а это главное. Ибо кадры, как известно, решают все. Алексей Петрович Кротов был среди сотрудников «Глории» фигурой весьма заметной. Бывший офицер ГРУ принес из прошлой своей жизни собственную обширную агентурную сеть, сотканную из представителей самых разных социальных групп. Были в ней люди весьма известные, даже состоятельные. Кто как не Кротов знал, что некоторые нынешние нувариши каких-нибудь 15-20 лет тому назад сдавали органам своих друзей – ученых, артистов, художников, оптом и в розницу. Тех самых представителей прослойки, что хаяли власть на собственных кухнях и раболепствовали перед нею на трибунах. И деятели преступного мира были среди осведомителей Кротова. За многие годы знакомства отдельные в прошлом малозаметные личности выросли в лидеров крупных группировок, а то и приобрели статус вора в законе. Генеральский, можно сказать, чин. Правда, хлынувшие в преступную среду молодые волки смели многие прежние устои, завели свои собственные понятия. Но и среди бандитов-отморозков были у Кротова люди, на чью информацию он мог рассчитывать. Короче, незаменимым человеком в определенных обстоятельствах был Алексей Петрович Кротов. Их встретили с искренней радостью, как встречали всегда. В агентстве находились Денис Грязнов и Искомый Кротов. Сева Голованов, возглавлявший группу сыщиков агентства, вместе со своей бригадой был на выезде. Учитывая немногочисленность компании разместились в кабинете Дениса вокруг письменного стола директора агентства. Турецкий извлек из дипломата коньяк присоединил бутылку к точно такой же уже стоявшей на столе. За бутылкой последовали маслины, нарезки рыбы и колбасы. Все было выложено на пластиковые тарелки. За неимением в штате заведения женщин сотрудники предпочитали использовать одноразовую посуду. После пары рюмок и обмена последними новостями Денис не выдержал. «Дядь Слав, что за дело-то у вас? Дело у нас племяш говенное», как и характеризовал его наш Сан Борисович. «А что ж так, дядь Сань?» В отсутствии посторонних Денис называл старшее поколение по-домашнему, как привык еще в детстве. Так и есть. Помнишь, как у Хармса? Вышел граф Лев Толстой в исподней рубашке с ночным горшком в руке и говорит, я, мол, тут сотворил кое-что, вот несу народу показать. Денис с Кротовым хмыкнули. Вот и нас с твоим дядюшкой нагрузили полным горшком чужого дерьма, а мы должны разбираться. Но выбирать работу не приходится, поэтому давайте о деле. И дело, собственно говоря, к тебе, Петрович. Как к большому знатоку преступного мира. Знакома ли тебе криминальная личность по кличке Танцор? Танцор? Кротов задумался. Что-то... не припомню. Он из каких? Чьих холоп будет? Возможно, и не холопу вовсе, а из авторитетов. Из каких не знаю. Водная такая. Мужчина лет под сорок, невысокий, субтильного телосложения. Около десяти лет тому назад сделал пластическую операцию. Что еще? Танцует чечетку. Чечетку, говоришь? Десять лет назад. Кротов задумался, шевеля губами. Ха, так не танцор, а чечеточник. Такой был. «Операция, говоришь?» «Ха! Так он из питерских, из малышевских». «Правильно. Невысокий, субтильный. Нос у него был здоровый, как у Сирана де Бержерака». «Правильно. Говаривали, что он себе нос укоротил и вообще рожу перекроил». Кротов выдержал паузу, наслаждаясь всеобщим вниманием. «Что ж, этого типа помню. Он не холоп, это точно». «Что именно помнишь?» «Что именно?» Так сразу и не скажешь, это нужно погрузиться в глубь веков, порыться в тайниках памяти. М да экскурс в историю хотите давай согласился турецкий, чувствуя, что кротову хочется побаловать себя собственными записками охотника. Начинай петрович, как говорится, повторение мать учения и мы не все помним и денису будет полезно послушать. Кротов предложил сначала выпить, после чего неспешно закусил, неторопливо закурил и только тогда, когда Грязнов начал от нетерпения постукивать ботинком по полу, начал рассказ. Как вы, конечно, помните, Александр Иванович Малышев стоял у истоков питерской организованной преступности. Прямо Иоанн Предсечен нынешних братков. В 88-м Он утвердился на небосклоне Северной Пальмира, устроив Мамаева побоище на окраине города в Девяткине. Было на той стрелке народу немало. Все разрозненные питерские группировки против банды Малышева. Братвы полегло немерено. Кстати, на том самом побоище Чечеточник впервые и заявил о себе, как о бесстрашном жестоком бойце. Говорили, что ему человека убить, что два пальца. Да, так вот... Малышев одержал победу и подмял под себя почти все районы города. Установил контроль над игорным и ресторанным бизнесом. Интимные услуги, скупка цветных металлов, много чего. Кстати, именно он начал вкладывать деньги в бизнес, покупать акции предприятий, а главное, набирать рекрутов, то есть посылать на учебу в престижные вузы своих подчиненных. На деньги не скупился. Готовил собственных юристов и экономистов, что не говори, А Малышев мужик умный и волевой. Он ведь всю психологию преступного мира перевернул. Раньше кто правил? Воры в законе. Какие первые заповеди? Не иметь отношений с ментами, вообще с властью. Не иметь семьи, не работать, не жить в роскоши и так далее. А Малышев имел отношения с властью, причем весьма тесные. Работал, поскольку бизнес — это работа, и не из легких. Жил в роскоши. И так далее. Так вот, чечеточник был при Малышево смотрящим в нескольких районах города. По первому образованию чечеточник – массовик-затейник. Заканчивал кулек, то есть институт культуры. Степ, говорят, танцевал классно. Занимался форцовкой даже на нарах успел посидеть, но недолго. И это все раньше, до Малышева. Александр Иванович заставил его выучиться на экономиста и доверил ему часть общака то, что собиралось в подведомственных чечёточнику районах. И всё было хорошо, но в 93-м Малышева и всех его приближённых взяли, всех кроме чечёточника. Говорили, что у танцора был свой отдельный от патрона осведомитель в Руопе. Наш герой успел скрыться до арестов и, как вы догадываетесь, прихватил с собой часть общака и залёг на дно. Вскоре... Руководству РОПа пришла посылочка с видеокассетой, где Старлей, что по слухам Чечеточника предупредил, был запечатлен в компании Малышевской братвы, и засудили Старлея. Где Чечеточнику морду перекроили? Здесь, в Москве. Да, мужик не промах. Вместо того, чтобы удрать куда-нибудь за границу, где его с его шнобелем братки все равно бы отыскали, он изменил внешность. И паспортные данные, конечно. Из длинноносого буратина превратился в незаметного пьеро и растаял в воздухе. Как не было. Все-таки странно. Неужели его свои не достали? По горячим следам, наверное, искали. Так он для того и мимикрировал. Изменил окраску. Замер на стволе дерева, как хамелеон. А после, кому его было доставать? Малышев в СИЗО инвалидом стал. И это правильно, между прочим. Умели тогда наши. Это я к тому, что все дело в суде развалилось. Всю компанию из зала суда выпустили. Но сам Александр Иванович был уже очень больным человеком на усыхающей ноге и срочно отъехал в Испанию, где по настоящее время и проживает. А Братков его подмял под себя кум. Так что некому было особенно-то чечеточником заниматься. Началась в Питере вторая криминальная война. Казанцы против тамбовцев. А вскоре был застрелен лейтенант Руопа, Тихоненко. После этого питерские Руоповцы провели настоящую зачистку города. Тогда братву сотнями в кресты кидали. Так что чечеточник вовремя смылся. «Да, были времена, прошли бы линные», — вздохнул Кротов. «Кто ж ему такой подарок с внешностью сделал, чечеточнику?» «Фигурант наш» ответил Грязнов. «Пластический хирург, которому чечеточник в благодарность обещал покровительствовать до конца дней». «Что ж, это, конечно, справедливо. За такой подарок в жизни кошелек, причем очень плотно набитый кошелек. За такое следует быть благодарным». «Но он ведь интересует вас в связи с конкретными обстоятельствами». «Конечно, не просто так. Сань, расскажешь?» Турецкий изложил обстоятельства двух покушений, все, что было известно на нынешний день. «Мы, собственно, только начали следствие, но начальство погоняет, на кость давит он на нас». «Странные у вас покушения», — проговорил Кротов. «Какие-то непрофессиональные». «Почему?» — зацепился Турецкий. «Насколько я понял, в основе конфликт двух людей». Профессора и того, кто не дает ему работать, так? Да, Нестерова и Литвинова. И какова цена вопроса? Там счет идет на сотни тысяч долларов. Возврат денег клиентам, записанным на курс лечения. Раз. Простой. В связи с отзывом лицензии. Два. Расходы на изготовление препарата для проведения лечения. Три. Может и на миллион потянет. И реально решает вопрос Литвинов. Так я понимаю. «Да». Турецкий открыл вторую пачку сигарет. Закурил. «А убили того, кто вопрос не решает?» «Климовича? В принципе, да. Он единолично ничего не решал. И где логика?» «Вот и я спрашиваю себя о том же», — откликнулся Турецкий. «Да что вам все логику подавай?» — зарокотал Грязнов-старший. «Вот найдем исполнителя, вытрясем из него показания, тогда и заказчик объяснит все свои логические посылы. Или их отсутствие. Шершель Афам». Вячеслав уверен, что существует дополнительный мотив — ревность. Бывшая жена Нестерова дала когда-то повод ревновать ее к Литвинову, но это эпизод пятилетней давности. «Это еще вопрос, какой давности?» Вставил свои двадцать копеек Слава. Кроме того, Климовичу опять-таки все это не относится. Ладно, все это разговор ни о чем. Что сейчас важно? Из показаний соседей, свидетелей убийства Климовича, следует, что накануне взрыва и непосредственно в момент его осуществления во дворе дома был замечен мужчина лет под 40, тщедушной наружности. Ты думаешь, это чечеточник? Я пока ничего не думаю. Мы должны эту версию отработать. Положим чечеточник. А что? Разве не обещал он Нестерову поддержку? Со слов бывшей жены профессора, танцор, как она его назвала, прямым текстом обещал стереть в порошок каждого, кто помешает Нестерову жить. Поэтому просьба к тебе, Петрович, пробить по своим каналам чечеточника. Где он сейчас? Что делает? Понятно, что он теперь без прежнего носа и зовут его иначе, чем 10 лет назад. Но слухами земля полнится. За давностью лет многое списалось. Многое теперь вообще по-другому бывший смотрящие сплошь и рядом бизнесмены вон хоть киржача возьми крутил общаковские деньги в коммерческих банках пока на нарах отдыхал а вышел сам стал коммерсантом вице-президентом какой-то там limited и зовут его теперь владислав васильевич большаков большой уважаемый человек тоже может быть из с чечеточником «Надо с этим разобраться. К Вячеславу в его ведомство с этим вопросом соваться не хочется. Не в обиду тебе, Слава». «А что ж в обиду-то? Если крысятники, что поделаешь? В глубине каждой большой груди греется своя змея». самокритично, дядь Слав». Рассмеялся Денис. «А ты циц «Думаешь, если в начальнике здешний выбился, можно над старшими смеяться?» «Над собою». «Только я сам могу посмеяться. Да еще турецкий. А тебя, племяш, как сам породил, так сам и...» «Ладно, ладно, что вы, Вячеслав Иванович, разошлись? Мы к вам, товарищ генерал, со всем почтением!» Как бы смиренно отозвался племянник. «То-то же, то... Ишь!» «Ну что, Кротов, возьмешься?» Оборвал семейную перепалку турецкий. «Хорошо, попробую», — кивнул тот. Но что-то сомневаюсь я в смысле благодарности. Бандиты — вообще народ не особо благодарный, как и прочие граждане, впрочем. И раз уж чечеточник ушел в подполье, чего ж ему появляться, засвечиваться? Докторишку-то могли найти те же братки, да взять за яйца. Где наш парниша? Хотя в жизни все бывает. И исключения, как известно, подтверждают правила. Ладно. Появится информация, отзвонюсь. Он позвонил на мобильник турецкого тем же вечером. Значит так, фигурант лет пять назад как легализовался. Бизнесмен. Владеет сетью магазинов «Компьютерный рай». Живет тихо, не высовывается. Адрес пробьете сами. Записывай имя и фамилию.